320 -е. гуру Когда становится очень темно, хорошо представить себя в луче света владыки. Это и защита, и поддержка, и зов в будущее. Как же пройти через трудности и огорчения настоящего, если не получу? Осознание себя в луче должно быть постоянным, равно к и представлению лика. Все окружающее будет яро противодействовать осуществлению. Этих двух Казань вопрос в том, на чьей стороне будет победа.